Лучше бы мне матку удалили. Сегодня была рабочая суббота. Очередная рабочая, впрочем. Последние две недели все больше напоминаю о себе того самого пони из известного стежка: То ли конец года сказывается, то ли очередные вспышки на солнце, магнитные бури, ретроградный Меркурий. Удивительный сегодня был прием. Очень контрастный. Утром, практически друг за дружкой, пришли три пациентки, все по бесплодию, все трое молодые, от 27 до 35 лет. У одной было ЭКО и три попытки переноса криоконсервированных эмбрионов, все неудачные, думали с ней, чего делать дальше. У второй неудачная попытка ЭКО, но пять эмбрионов в заморозке. У третьей все только начинается, готовим документы на ЭКО, попробуем поймать квоту в этом году. Скорее всего, уже не получится. Ближе к обеду пришла пациентка с планового первого скрининга. Сразу после УЗИ. Собираю анамнез. Жалобы есть? Да, живот болит. Давно? Недели две. Еще и кровь идет. По капле. Но каждый день. Вы обращались к врачу? В стационар или хотя бы к тому, у кого стоите на учете? Нет, не надо. Почему? Надеюсь, будет выкидыш. В 19 лет у этой девочки была большая киста, 10 сантиметров в диаметре. Удалили. Через полгода забеременела. В феврале 2023 года родила. Сделали кесарево сечение по слабости родовой деятельности. Сейчас конец ноября, и у нее новая беременность. 12 недель и 5 дней. Здоровый плод у женщины, которая ждет выкидыш. Пока я вношу данные УЗИ в компьютер, пациентка продолжает. Эх, лучше бы мне матку удалили. Когда? Ну, когда еще кисту удаляли. Кому нужны эти беременности? Есть же контрацепция, в конце концов. У меня на латекс аллергия, а таблетки начала пить, и тоже аллергия. А на какие именно таблетки аллергия? Называет один из препаратов группы комбинированных оральных контрацептивов. Есть и другие препараты. Вы их пробовали? Возможно, вам нужен индивидуальный подбор. Ой, да я их много пробовала. У меня печень от них твердая становится. А как вы успели за полгода попробовать много препаратов? Ну, я еще вес встала набирать, поэтому таблетки вообще-то бросила. А свечи с спермициды мне не помогут. Почему? Потому что их нельзя семь штук в день. А зачем вам семь свечей в день? «Ну так после каждого полового акта...» Лицо моей акушерки в тот момент надо было видеть. «Скажите, а я могу трубы перевязать?» «Имея двух детей, можете в любом возрасте. А то я в феврале просила, но мне отказали. Сказали, что в 21 год с одним ребенком нельзя перевязывать». «Правильно сказали. По закону действительно нельзя». «А по УЗИ все нормально?» «Да». Все структуры, которые мы можем оценить на данном сроке, соответствуют норме. Гематом нет, шейка длинная, 42 мм. То есть вероятности выкидыша нет? Практически нет. Но с выделениями я бы все же рекомендовала обратиться к врачу. После ухода нашла номер телефона ее лечащего врача из района. Позвонила, предупредила, чтобы приглядывали. Кто знает, чего ей в голову придет. «Да, она такая, с чудинкой. Спасибо, присмотрим». И вот вроде бы за годы работы ты уже привык к тому, что справедливости в мире нет. Но потом вспоминаешь грустный взгляд первых пациенток, которые готовы себя на алтарь положить, лишь бы забеременеть, выносить и родить долгожданного ребенка. И видишь эту 21-летнюю дурочку, которой Бог дает совершенно ненужного ей ребенка. Почему ей? Почему никому-то из тех что считает ребенка ценностью, а не обузой, мечтая о выкидыше.